Многое умел Бострыков делать быстро, но перед чистым листом бумаги всегда терялся и мучился. В трехклассной церковно приходской школе, которую он когда-то кончил, писарей не готовили. Тереха уехал на рассвете, когда все еще спали. Путь предстоял не близкий. Сутки по Васюгану, двое суток по Оби. Проводить его вышли Быстрыков и Лукерия. Бастырков махнул на прощание рукой, вдогонку громко сказал. «Ты там, Тереша, больше про нашу жизнь рассказывай. Пусть знают, везде люди, как живем мы на свете». Тереха повернул голову, молча улыбнулся в окладистую русую бородку. Лукерия засмеялась, но Тереха уже не слышал ее смешка. «Нашел, кому Роман такое дело поручить», — воскликнул Лукерия. «Да он мне не научился больше трех слов говорить, а ты пусть знают люди!» Бастроков только вздохнул. «А все-таки стоило мне поехать самому. За восемь дней ничего бы тут без меня не случилось», — подумал он, но сразу же промелькнуло в голове. «Нет, покидать мне коммуну ни на один день нельзя. Да и неизвестно, на месте ли волком». Может быть, колесят товарищи из Волкома по всей обширной округе. Пришлось бы ждать их неделю-другую. Бастрыков и Лукерия дождались, когда обласок с Ферехой скрылся за изгибом реки и направились к Шалашам. «Досыпать пойдем, Лукерия, или как?» — шутливо спросил Бастрыков. «Мне пора в печке, Роман, а ты иди поспи. У тебя вон глаза ввалились». Доведешь себя с этой комуной до чехотки. Лукерия посмотрела на Баструкова, дружелюбной, заботливой. Но ничего лучше, живы будем, не помрем, усмехнулся Баструков. Они не отошли от берега и двадцати шагов, как увидели, что навстречу им торопится Алешка. Ты что, сынок, так рано соскочил? спросил Роман. Мамушку я во сне видел, Катя. Заспанные глаза Лёшки вспыхнули, на тонких красных губах задрожала улыбка умиления. Будто сидим мы с тобой вот тут на берегу, чиним обласок. Вдруг смотрим, а по этой тропке с горы идёт наша мамушка Люба, такая весёлая, весёлая, подошла к нам, села вот тут на чурбачок, спрашивает меня: "Ну как ты, сынка, доволен дядей? Ласков он с тобой или нет?" Я говорю: "Мамушка, «Я придоволен тятей. Мы с ним заодно и везде вместе». Потом вижу, она встала, положила одну руку тебе на голову, вторую мне и говорит, «Ну и живите дружно всегда так, а меня теперь никогда уже больше не увидите». И тут тетя я проснулся. Хотел тебе сонок рассказать, пощупал постель, она пустая, холодная, вот я и побежал тебя искать. Бострыков почувствовал, как горло стиснуло боль. Он прижал Алешку к себе, обхватил его худенькие плечи большими горячими ладонями, закрыл глаза и минуту стоял в каком-то оцепенении, забыв, кто он, где он и что происходит вокруг. Лукерия взглянула на Бострыкова, всхлипнула, кинулась в сторону в кустарник». Их скорбь была такой безутешной, что сердце Лукерии не вынесло. «Пойдем, сынок, в шалаш, полежим часик. В голове у меня как-то плохо шумит», — сказал Баструков, снимая руки с плеч сына. Они залезли в шалаш, сплетенные из стальника, обнялись и затихли. Алешка лежал с открытыми глазами, вспоминал сон. Баструков поцеловал сына в голову, и быстро уснул. Алешка лежал, боясь пошевельнуться, понимая, что отец устал, и ему надо поспать. Мальчику уютно и тепло было в объятиях отца. Однако сон Романа был недолг. Послышались шаги, говор, и к шалашу подошли Васюха и Митяй Степины. Бастрыков встал, вылез из шалаша. Над Васюганом занимался солнечный тихий день. Река блестела, переливался серебром прибрежный песок, и зелень кустов была ослепительно яркой. «Какой денек нам, боженька, мужики посылает! Можно подумать, что он тоже в коммуну решил записаться!» — воскликнул Бастроков и потянулся с аппетитом так, что хрустнули кости. Поспал он едва ли больше часа, а сил прибыло на целый день.